Глава 42. Гораздо позже, в тот же вечер, Фрэнк Эббот вошел в гостиную и обнаружил там мисс Силвер в полном одиночестве. Кастелла и Илюка Уайта арестовали, Джеффри Тавернера отправили в отделение полиции Лэдлинтона для допроса. Милдред уложили в постель с грелкой в ногах, и она заснула. Миссис Бридлинг была с Энни а Джон Хиггинс Сейли. Джейкоб Тавернер дал показания полиции и ушел в свою комнату. Джереми и Джейн, несомненно, были где-то вдвоем. Где-то в доме находились и два крепких констебля. Казалось, что больше нет никаких причин для беспокойства. Фрэнк уселся в кресло и с наслаждением вытянул ноги. «Итак, полагаю, вы хотите знать все обо всем?» Мисс Силвер кашлянула. «Несомненно». Он коварно улыбнулся. «Как будто есть что-то, чего вы еще не знаете». «Но мой дорогой Фрэнк!» Она сидела собранная, ожидая рассказа, и быстро вязала. «Ну что ж, мы сделали свою работу. Шея будет доволен, а я получу его лучшие советы по воспитанию офицеров полиции при условии отсутствия ветра в голове». Она ласково ему улыбнулась. «Это не причинит вам вреда?» Он рассмеялся. «Полагаю, что нет». «Ну а теперь информация для вас. Потайная лестница спускается вниз вдоль черной лестницы и переходит в потайной ход». К берегу метрах в трех от другого входа в погреб. Все очень искусно сделано. И, конечно, намного древнее входа в белевой. Для части хода они использовали ложный дымоход, а в конце хода, ведущего к берегу, расположено потайное помещение, полное товаров. Там Люк Айд держал Эйли, и там же они хранили контрабанду. Там спрятано много вещества, похожего на героин и разные другие наркотики, которые были завезены но еще не распределены. И, готовая к отправке, находилась огромная коллекция драгоценностей, о которой можно только мечтать. Были опознаны драгоценности, украденные из Лейхема и добыча от налета на ювелирный магазин на бонд стрит Но многое еще нужно разобрать. Нет сомнений в том, что это была главная перевалочная база контрабандистов, и я могу поспорить на свои ботинки, что Джеффри Тавернер был по уши замешан в этом деле. Профессия коми-вояжора была для него хорошим прикрытием. Мисс Силвер вопросительно посмотрела на него. «Джеффри Тавернер был с этим связан?» спросила она, делая ударение на слове «был». Он кивнул. «Вы слишком быстро все понимаете. У него с собой был цианид. Он умер, прежде чем его довезли до полицейского отделения». И Силвер вздохнула. «Это будет ужасным ударом для его сестры намного меньше шок, чем если бы он предстал перед судом, обвиняемый в убийстве, после чего его наверняка повесили бы. Кастел клянется, что именно Джеффри запланировал и осуществил убийство Элла Миллера. Вы были правы относительно мотива. Алберт знал о потайном ходе и грозил пойти в полицию, если ему не дадут приличные отступные. Кастел говорит, что Джеффри всадил в него нож. Люкуайт сообщил, что поменялся одеждой с Албертом и изображал его но не потому, что знал что-то о плане убийства. Он только думал, что Алберта перевезут на время во Францию. А когда он вернулся сюда, ему, конечно же, пришлось прятаться, и никто ничего ему не сказал. Ему лишь сообщили, что полиция искала потайной ход и что ему придется переправиться во Францию со следующим транспортом. Флоренс Юг? Да, они были женаты, но расстались. И он больше ни разу ее не видел с того момента, как вышел из гостиницы, изображая Элла Миллера. Очень глупо с ее стороны кончать жизнь самоубийством, потому что, рассказав ему давным-давно кое-что об этом тайном ходе, она больше ни во что не была замешана, и все это ее не касалось. Вот такую он выстроил линию обороны и собирается нанять ушлого адвоката, который будет это отстаивать. Боюсь, что у нас нет никакой возможности связать его с убийством бедный Флоренс Дюк, но я буду очень сильно удивлен, если суд решит, что он не участвовал в заговоре с убийством Элла Миллера, Все детали которого были подробнейшим образом продуманы и спланированы. Мисс Силвер произнесла, а я в этом не сомневаюсь, он кивнул. Итак, как я уже сказал, Кастл клянется, что убийство совершил Джеффри Тарнер. Но если бы Джеффри остался жив, то без сомнения сказал бы, что это Кастл. Оба они находились напротив перехода от той очень удобной черной лестницы, которая спускается к дальней части кабинета кастела. Когда Элла Миллера последним раз видели живым, Его как раз вели в этот кабинет через входную дверь, выходящую в гостиную. Тогда он уже был смертельно пьян. Это было около 10 часов. Я могу высказать предположение, что Кастел держал его там и постоянно подпаивал. Помните, как он сказал, что пил внизу с Люком Уайтом почти до 11 часов? Это, конечно же, было неправдой, потому что Люк в это время изображал Алберта в доме Уилтонов на тред стрит Но я полагаю, что Кастел наверняка был в кабинете, накачивая Алберта спиртным. Возможно, что около одиннадцати он проскользнул наверх и притворился, что ложится спать, ведь его жена очень крепко спит. В этом случае Джеффри мог спуститься вниз, чтобы наблюдать за Албертом. Им нужно было выждать время, пока все в доме уснут, а Люк создаст себе алиби. Затем прямо в середину подготовленной ими ситуации вклинился Джон Хиггинс. Он узнал от миссис Бридлинг о сцене, которая произошла между Эйли и Люком, и что вполне естественно быстро пришел сюда, чтобы забрать девушку с собой. Как вы знаете, они сошлись на том, что она пойдет ночевать в комнату с Джейн Хэрон. Но тем временем Кастелл услышал их разговор, который подсказал ему замечательную идею. Мисс Силвер перебила его. «Я не думаю, что это была идея Кастела. Мы очень мало знаем о роли Джеффри Тавернера во всем этом деле, но я не склонна преуменьшать ее. Он внимательно посмотрел на нее. А вы хоть немного его подозревали? Она продолжала постукивать спицами. Я только начинала его подозревать. На каком основании? Я подумала, что он был слишком спокоен, и ничто его не трогало в ночь первого убийства. Чересчур спокоен. Нет, не могу подобрать слово для этого. Но было что-то, какое-то расхождение в его поведении и его впечатлении, которое на меня произвел, что-то неуловимое. Сегодня, когда было найдено тело Флоренс Дюк, он полностью изменил свое отношение ко мне. Сначала он обращался со мной весьма небрежно. Сегодня утром, совершенно неожиданно, он изменился, стал доверительно разговаривать со мной о своей сестре и поблагодарил меня за доброе отношение к ней. Он заметил, что она была склонна общаться со мной, и ему очень хотелось создать у меня определенное мнение о своей сестре. Он хотел, чтобы я поверила в то, что она очень нервная, доверчивая, впечатлительная и более чем слегка неуравновешенная. Кое-что из сказанного им было верно, но почему ему так не терпелось навязать эту информацию совершенно незнакомому человеку? Да просто потому, что он боялся того, что она могла мне сообщить, и хотел заставить меня относиться скептически ко всему, что она мне может рассказать. Естественно, мне это показалось подозрительным. Джеффри Тавернер и его сестра были внуками второго сына Джереми, Мэтью. Как и его старший брат, он был строителем. Старшие члены семьи, скорее всего, знали о секретах этого дома. Человек, который был по профессии строителем, вполне мог заметить странности конструкции дома. Старший сын явно знал что-то, и это заставило его порвать связь с огненным колесом и начать свое дело. Я узнала от Милдред, что она постоянно находилась возле своего деда Мэтью, и что тот рассказывал ей, что был сильно напуган, когда еще ребенком увидел отверстие в стене. Я подумала, что он мог рассказать Джеффри намного больше. Тайну, если таковая имелась, скорее всего, передадут мальчику, а не нервной девочке. Вот то, что пришло мне в голову. Фрэнк кивнул. – Да, я полагаю, что было так, как вы говорите. А теперь вернемся к субботней ночи. Я считаю, мы можем предположить, что Кастел пошел к Джеффри и сказал ему, что Джон Хиггинс примчался сюда. Тогда один из них, скорее всего, Джеффри, решил воспользоваться этим. Они подождали до 12 или около этого. Один из них занимался Албертом. Затем они переодели его в одежду люка, убили и положили в холле у основания лестницы, чтобы его мог обнаружить первый, кто спустится. Затем кто-то из них, я думаю, что это был Джеффри, вышел на улицу и стал насвистывать ледяные горы Гренландии под окном Джейн Хэрон. Если никто его не услышит, ну что ж, так-то и быть. Если кто-то услышит, то подозрение пойдет на Джона Хиггинса. Кастел отодвинул задвижку одного из окон гостиной чтобы добиться большей достоверности. Затем они оба вернули свои комнаты и стали ждать, когда кто-нибудь поднимет тревогу. Это был очень коварный план. И если бы не вы, мисс Силвер, он мог бы сработать. Мисс Силвер скромно кашлянула. А что вы можете сказать о Джейкобе Тавернере? Он дал показания? Что он сообщил? В улыбке Фрэнка проглядывала ирония. А вам он не доверился? Нет. Просто удивительно. Тем не менее, я бы хотела знать, что вы думаете о нем. А она на мгновение опустила вязание, положив на него руки. Ну, то, что человек сколотил состояние, занимаясь бизнесом, не означает, что на его осуждение в других вопросах можно положиться. Я подумала, что, уйдя от активной работы, он, возможно, тяготился бездельем. Весьма вероятно также, что у него было весьма романтическое отношение к огненному колесу. Большинство мужчин... Имеет пунктик, который не дает им стать совсем взрослыми. Я думаю, что у мистера Джейкоба Тавернера таким пунктиком было огненное колесо. Как и остальные члены семьи, он знал что-то. И я полагаю, что его подспудно преследовала мысль, что однажды, когда у него будет время, он займется этим плотно и выяснит все. Срок аренды истек, и собственность вернулась к нему». В это время он отошел от дел, и у него появилась возможность заняться этим вплотную. Найдя столько потомков Джереми Тавернера, сколько мог, он хотел собрать воедино то, что они знали. Я также могу предположить, что он хотел понаблюдать за ними, чтобы определить, как распорядиться своим состоянием. «Ну-ну, создается впечатление, что вы стояли и смотрели через его плечо. Вы, конечно, были невидимы» потому что мы с Криспом были там, но вас не видели. Она снисходительно улыбнулась. В его показаниях есть что-то похожее на то, что я сказала? Практически слово в слово. А особенно о том, что он никак не повзрослеет. Он рассказал, что когда был мальчиком, его отец говорил ему о существовании потайной комнаты. Комнаты, а не хода. И эта мысль заворожила его. Он мечтал пойти туда и найти ее заполненную золотом и серебром. Довольно оригинально мечта превратилась в реальность. Когда он снова стал хозяином гостиницы, то начал расспрашивать о ней Кастела. Сначала, правда, он ничего не добился, потом поместил объявление, и родственники начали отвечать на него. А Кастел показал Джейкобу ход между погребом и берегом, о котором рассказала ему Энни. Джейкоб не поверил и продолжал думать, что существует потайная комната, потому что именно так говорил его отец, а никто не назвал бы комнатой ход между погребом и берегом. Поэтому он начал опрашивать родственников о том, что знали они. Он полагал, что каждый из них что-то знает, и если ему удастся собрать их здесь все вместе, то он сможет по крупицам собрать полную информацию. И он получил больше, чем хотел. Сейчас он обескуражен. «Два убийства и уголовные делишки – это все равно, что выйти в море с сетью для ловли креветок и обнаружить, что поймал в нее акулу!» И Силвера закончила вязание. Она очень серьезно произнесла. «Это было для меня настоящим испытанием. Но, слава Богу, все закончилось!»